Глава 12. Я лежу на террасе, на заднем дворе и смотрю на небо. Смотреть на небо — одно из моих самых любимых занятий, особенно в безоблачный день. В безоблачные дни я смотрю на голубое небо, и это мне нравится. Я смотрю на голубое небо так долго, это так сильно мне нравится, что я покидаю свою кожу и лечу вверх, ему навстречу, как лужи после дождя возвращаются в небо в жаркий день. Я покидаю мальчика, лежащего на террасе, и становлюсь голубым небом. Я голубое небо, я высоко-высоко над землей, над мальчиком, лежащим на террасе. Я свободен, я парю в вышине. Я голубое небо, я воздух. Я скольжу на волнах ветра, завихряясь и летя вперед, невесомый нагретый солнцем над землей и над мальчиком на террасе. Я голубое небо, я воздух, я повсюду. Я голубое небо и воздух, проникающий в легкие. Я дыхание. Я воздух, входящий и выходящий из белых и птиц, из моей матери и моего отца, из зеленой листвы на деревьях. Я воздух, преобразующийся внутри их тела в энергию, становящийся частицей того, что у них внутри. Я сердце, кости и мысли, и произнесенные слова в голове мальчика, лежащего на террасе, мускулы моего отца, горе моей матери. Я голубое небо, воздух, Дыхание и энергия — составная часть всего живого вокруг меня. Я смотрю в безоблачное небо, и я повсюду связанный со всем живым. Я смотрю вниз на мальчика, лежащего на террасе. Он счастлив.